274 июля июль 17 по 20. -е. Всякое испытание кончается. Кончится и это, и станет ясной твоя роль. Последнее указание исполнить.